Старый Форсайт и Старый Монт. Флер была в таком смятении, что в торопях чуть не наступила на ногу одному весьма знакомому человеку, стоявшему перед картиной Альма Тадемы, в какой-то унылой тревоги как будто задумавшись над изменчивостью рыночных цен. — Папа? «Ты разве в городе?» «Пойдем к нам завтракать, я страшно спешу домой». Взяв его под руку и стараясь заградить от него Еву, она увела его, думая, видел он нас или нет. Мог он нас заметить. «Ты тепло одета?» — пробурчал Сомс. «Да-да, очень. Верь, верь вам, женщинам». «Вечер с востока, а ты посмотри на свою шею». «Право не понимаю. Зато я понимаю, милый». Серые глаза Сомаса одобрительно осмотрели ее с ног до головы. «Что ты здесь делала?» — спросил он. Юфлер подумала. Слава богу, не видел. Иначе он ни за что бы не спросил. И она ответила. «М -м, «Я просто интересуюсь искусством». Так же, как и ты, милый, а я остановился у твоей тетки на Гринстрит. Этот восточный ветер отражается на моей печени. А как твой... как Майкл? О, прекрасно, прекрасно. Изредка хандрит. У нас вчера был званый обед. Годовщины свадьбы. Реализм форсайтов заставил его пристально заглянуть. В глаза фляж. Опуская руку в карман пальто, он сказал, «Я нес тебе подарок». Фляж увидел что-то плоское, завернутое в розовую папиросную бумагу. «Дорогой мой, а что это?» Сомс снова спрятал пакетик в карман. «После посмотрим». кто нибудь у тебя завтракает только барт старыймон о господи вам тебе не нравится барт милый нравится но да у меня с ним нет ничего общего я думала что вы как будто сходитесь в политических вопросах он реакционер сказал стос а ты кто дорогой я «А зачем мне быть кем-нибудь?» В этих словах сказалась вся его политическая программа. Не вмешиваться ни во что. Чем старше он становился, тем больше считал, что это единственно правильная позиция для каждого здравомыслящего человека. «А как мама?» «Прекрасно выглядит. Я ее совершенно не вижу». У нее гостит ее мамаша, и она целыми днями в бегах. Сомс никогда не называл мадам Ламут бабушкой Фляр. Чем меньше его дочь будет иметь дело со своей французской родней, тем лучше. — О, — воскликнула Фляр, — вот Тинг и Кошка. Тинг-Алинг? Вышедший на прогулку, рвался на палатке из рук горничной и отчаянно фыркал, пытаясь влезть на решетку, где сидела черная кошка, вся ощерившись, сверкая глазами. «Дайте мне его, Элен!» «Иди к маме, милый, иди!» И Кинг-Алинг пошел. «Вываться все равно было нельзя!» Но он все время оборачивался, Фырка и искали зубы. «Люблю, когда он такой естественный», — сказала Фляр. «Выброшенные деньги такая собака», — заметил Сомс. «Тебе надо было купить бульдога, будь бы спал в холле. Нет конца грабежам. У тети украли дверной молоток. Я бы не рассталась с Кингом и за сто молотков». — В один прекрасный день у тебя и его украдут. Эта порода в моде. Фляж открыла дверь. — Ой, — сказала она, — Барт уже пришел. Блестящий цилиндр красовался на мраморном ларе, подаренном Сомсом и предназначенном для хранения верхнего платья на страхмоле. Поставив свой цилиндр рядом с тем, Сомс, Глядел на них, они были до смешного одинаковые, высокие, блестящие, с той же маркой внутри. Сомс опять стал носить цилиндр после провала всеобщей стачки и забастовки горняков 1921 года, инстинктивно почувствовав, что революция на довольно значительное время отсрочена. — Так вот, — сказал он, вынимая рожевый пакетик из кармана, — не знаю, понравится тебе, посмотри. Это был причудливо выточенный, причудливо переливающийся кусочек опала в оправе из крохотных бриллиантов. — Ох, какая прелесть! — обрадовалась Флерр. Венера, выходящая из морской пены, или что-то в этом духе, проворчал в Редкость, редкость. Нужно ее смотреть при сильном освещении. Она очаровательна. Я сейчас же ее надену. Венера. Если бы папа только знал. Она обвила его шею руками, Чтобы скрыть смущение сол с обычной сдержанностью позволил ей потеряться щекой, а его гладко выбритое лицо, зачем излишнее проявление любви, когда они оба и так знают, что его чувство вдвое сильнее чувства фляр. Ну на день на день сказал он посмотрим. Фляр прикололо опал у ворота. глядя на себя в старинное в раме зеркало. «Изумительно! Спасибо тебе, дорогой! Да, твой галстук в порядке. Мне нравятся эти белые полосочки. Ты всегда носи его к черным, ладно? Ну, пойдем!» И она потянула его за собой в китайскую комнату. Там никого не было. Барт, наверное, наверху у Майкла. Обсуждайте свою новую книгу. О, в его годы писать, — сказал Сомс. Миленький, да он на год моложе тебя. Но я-то не пишу. Я не так глуп. Ну, а у тебя завелись еще какие-нибудь эдакие новомодные знакомые? Только один. Гердон Минхо, писатель. — Тоже из новых. Ну что ты, милый, неужели ты не слышала Герда Неминхо? — Да он стар, как мир. — Все они для меня одинаковы, — проворчал Сомас. — А он на хорошем счету? — Да, я думаю, что его годовой доход побольше твоего. Он почти классик. Ему для этого остается только умереть. — Надо будет достать какую-нибудь из его книг, почитать. — Как ты его назвала? — Ты достань «Рыбы и рыбки» Гердена Минхо. Запомнишь, правда? — А, вот и они. — Майку? — смотри что папа мне подарил. Взяв его руку, она приложила ее к опалу на своей щите. «Пусть они оба видят, в каких мы хороших отношениях», — подумала она. Хотя отец и не видел ее с Уилфридом в галерее, но совести ей подсказывала, укрепляя свою репутацию. Неизвестно, какая поддержка понадобится тебе в будущем. Украдкой она наблюдала за стариками. Встречи старого Монта со старым Форсайтом, как называл ее отца Барт, говоря о нем с Майклом, вызывали у нее желание смеяться. Совершенно неизвестно почему. Барт знал все, но все его знания были словно прекрасно переплетенные и аккуратно изданные в духе XVIII века Томики. Ее отец знал только то, что ему было выгодно знать, но его знания не были систематизированы и не входили ни в какие рамки. Если он и принадлежал к концу викторианской эпохи, то все же думал, когда было нужно пользоваться достижениями позднейших периодов. Старый Мунт верил в традиции, а старый Форсайт — ничуть. Зоркая фляж давно подметила разницу в пользу своего отца. Однако разговоры старого Монта были много современнее, живее, поверхностнее, язвительнее, менее связаны с точной информацией, а речь Солнца всегда была сжата и деловита. Просто невозможно сказать, которая из них «Лучший музейный экспонат! Его бы так хорошо сохранились!» Они, собственно, даже не поздоровались, только Сомс пробурчал что-то о погоде, и почти сразу же принялись за воскресный завтрак. Фляж после длительных стараний удалось совершенно лишить его обычного британского характера. И действительно, им был подан... Салат из омаров, ризотто из цеплячьих печенок, омлет с румом и десерт настолько испанского вида, как только было возможно. «Я сегодня была у Тейта», — проговорила Фляр. «Право, по-моему, это трогательное зрелище». «Трогательное?» — фыркнул Сумс. Лер хочет сказать, сэр, что видеть сразу так много старых английских картин. Это все равно, что смотреть на выставку младенцев. — Не понимаю. Сухо возразил Сомс. Там есть прекрасные работы, но не взрослые, согласитесь. А вы, молодежь, принимаете всякое сумасшедшее умничание за зрелость? — Нет, папа, Майкл не то хочет сказать, ведь, правда, у английской живописи еще не прорезали зубы мудрости. Сразу видишь разницу между английской и любой континентальной живописью. И благодарение Богу за это, — перебил сэр Лорнс, — искусство нашей страны прекрасно своей невинности вы самая старая страна в политическом отношении и самая юная в эстетическом. Что вы скажете на это, Форсайд? Тернер для меня достаточно стар и умен. Коротко бросил Сомас. Вы придете на заседание правления ОГС во вторник. Во вторник. «Как будто мы собирались поохотиться, а Майкл...» Сомс проворчал. «Придется с этим подождать». «Мы утверждаем отчет». Благодаря влиянию Старого Монта Сомс попал в правление одного из богатейших страховых предприятий — Общества гарантийного страхования. И, по правде говоря, чувствовал себя там... Не совсем уверенно. Несмотря на то, что закон о страховании был одним из надежнейших в мире, появились обстоятельства, которые причиняли ему беспокойство. Сомс покосился через стол. Весьма легковесен этот узколобый, махнато-бровый баранекишка, вроде своего сына. И Сомс внезапно добавил, «Я не вполне спокоен. Если бы я знал раньше, как этот Элдерсон ведет дела, сомневаюсь, что я вошел бы в правление». Лицо старого монта расплылось так, что казалось, обе половинки разойдутся. «Элдерсон!» Его дед был у моего деда агентом по выборам во время билля о парламентской реформе. Он провел его через самые корруптированные выборы, какие когда-либо имели место, купил все голоса, перецеловал всех фермерских жен. Великие времена, Форсай, то великие времена! «И они прошли», — сказал Солнце. «Вообще, я считаю, что нельзя так доверять одному человеку, как мы доверяем Элдерсону. Не нравятся мне эти иностранные страховки». «Ну что что вы, дорогой мой Форсайт?» «Этот Элдерсон — первоклассный ум. Первоклассный. Я знаю его с детства. Мы вместе учились «Винчестере!» Сомс глухо заворчал. В этом ответе старого Монта крылась главная причина его беспокойства. Члены правления все словно учились вместе в Винчестере. Тут-то и зарыта собака. Они все до того почтенны, что не решаются взять под сомнение не только друг друга, но даже свои собственные коллективные действия. Пуще ошибок, пуще обмана, они боятся выказать недоверие друг к другу. И это естественно. Недоверие друг к другу есть зло непосредственное, а, как известно, непосредственных неприятностей и стараются избегать. И в самом деле только привычка, унаследованная Сумсом от своего отца Дженса, привычка лежать без сна между двумя и четырьмя часами ночи, когда из кокона смутного опасения так легко вылетает бабочка страха, заставляла его беспокоиться. Конечно, ОГС было столь внушительным предприятием, и сам Сумс. Был так недавно с ним связан, что явно преждевременно было чуять недоброе, тем более, что ему пришлось бы уйти из правления и потерять тысячу в год, которую он получал там, если бы он поднял тревогу без всякой причины. А что, если причина все же есть? Вот в чем-то да. А тут еще этот старый монт. Сидит и болтают об охоте и своем дедушке слишком ужушкилу у этого человека и невесело подумал никто из них даже моя родная дочь не способна ничего принимать всерьез он окончательно умолк возня у его локтя заставила его очнуться это собачонка вскочила на стул Между ним и фляж. Кажется, ждет, чтобы он ей что-нибудь дал. У нее скоро глаза выскочат. И сам сказал. Ну, а тебе что нужно? Как это животное смотрит на него своими пуговицами для башмаков? Ага, сказал он. протягивая собаке соленую миндалину ведь не ешь их верно но кинг линг съел он просто обожает миндаль папочка правда мой маленький кинг линг поднял глаза на солнце и у того появилось странное ощущение по моему этот зверь он уж меня любит — полюмал он. — Всегда на меня так смотрит Он дотронулся до носа Тинга концом пальца. тинга слегка легнул палец своим загнутым черноватым язычком. — Бедняга! Непроизвольно сорвалось у солнца, и он обернулся к старому монту. — Забудьте, что я говорил. — Дорогой мой форсавец, а что, собственно, вы сказали? — Господи, подмилуйся. И он сидит в правлении рядом с таким человеком. Что заставило его принять этот пост, один бог знает. Ни деньги, ни лишние заботы ему не были нужны. Как только он стал одним из директоров, вся его родня, Леннифрид и другие, стала покупать акции, чтобы заработать на подоходный налог. 7% привилегированных акций, 9% с обычных, вместо тех верных 5%, которыми им следовало бы довольствоваться. Вот так всегда. Он не может сделать ни шагу, чтобы за ним не уйдали слёги. Ведь он был всегда таким верным, таким прекрасным советником в путанных денежных делах. И теперь в его годы такое беспокойство. В поисках утешения его глаза остановились на пале ушей фляжа. Красивая, красивая ведь. Красивая шея, да, И у нее совсем счастливый вид. Забыла свое несчастное увлечение. Как-никак, два года прошло. Заодно это стоит благодарить судьбу. Теперь ей нужен ребенок, чтобы сделать ее устойчивее во всей этой модной свете Среди Грошовых, писак, художников и музыкантов. Распущенная публика. Впрочем, у Фляр умная головка. Если у нее будет ребенок, надо будет положить на ее имя еще двадцать тысяч. У ее матери одно достоинство. В денежных делах очень аккуратно. Хорошая французская черта. И Фляр, насколько ему известно, Тоже знает цену деньгам. Что такое? До его слуха долетело слово Гоя. Выходит, новая его биография. Это подтвердило медленно крепнущее в нем убеждение, что Гоя снова на вершине славы. Пожалуй, расстался с этой вещью, сказал он, указывая на картину. «Тут сейчас есть один аргентинец». «Продайте вашу горию, сэр», — удивился Майкл. Вы, «Вы только подумайте, как все сейчас завидуют вам». «Завсем не угнаться», — сказал Сомс. «Репродукция, которую мы сделали для новой биографии, вышла изумительна. Собственность — солнце Форсайта Эсквайра. Дайте нам сначала хоть выпустить книгу, сэр. Тень или сущность, а, Форсайт? Усколубый баронетишко. Насмехается он, что ли. — У меня нет родового поместья, — сказал он. — Зато у нас есть сэр. Вернул Майкл. Вы могли бы завещать картину фляж? Посмотрим, посмотрим, заслужит ли она, сказал Сомс. И посмотрел на дочь. Фляр редко краснела. Она просто взяла тинг-алинга на руки и встала из-за испанского стола. Майкл Пошел за ней. «Кофе в комнате рядом», — сказал он. Старый Форсайт и старый Монт встали, вытирая усы.